Глава 1152. Сокрушительное притяжение. Из трех треножников с безумной скоростью вырывались остаточные законы и стекались к Ван а точнее к имманентным ножным перед ним. Практически 60% их поверхности теперь просвечивали, при этом внутри продолжали расти ужасающие манации. Чувствуя это девочка в обличье монстра, сшитого из множества практиков, еще отчаяние начала биться печать листа. Грохот не стихал ни на секунду. Из-за поглощения остаточных естественных законов сюда прибывало все больше зеленых нитей. Довольно быстро их число достигло 400 тысяч. От такого количества нитей часть звездного неба окрасилась в зеленый. Маленькая девочка, запечатанная листом, все больше нервничала. С диким воем она пыталась отчаянно выбраться. Печать покрывалась трещинами. Под таким натиском она долго не простоит. Зрачки ван было слегка сузились. Он понимал, что печатер забьётся быстрее, чем эманентные ножны станут полупрозрачными. В таком случае будет непросто использовать его сильнейшую атаку. У него остался лишь один способ – протянуть достаточно долго, чтобы выбраться из этого странного места и получить помощь от старшего брата. Возможность, конечно, мне выпала отличная, но сколько же головной боли!» Ван Буула вздохнул. Головой он понимал, что сейчас было не самое лучшее время, чтобы давать волю эмоциям, Выполнив магические пассы, он указал на имманентные ножны. Их гул стал еще громче, теперь они поглощали осколки на предельной скорости, на больше Ван Буэлэ был не способен. С усилением гула остаточных и законов в округе стало заметно меньше, вскоре в третьем треножнике ничего не осталось. Ван Буэлэ поглотил все. В следующем миг от треножника повеяло силой притяжения, которая стала затягивать к ножным зеленые нити. Теперь энергия, переходящая по незримой обратной связи, стала почти осязаемой. Клобы пурпурного тумана отделились от ножен и проникали в ван Буэлэ через поры на коже, уши, глаза, нос и рот. Его воздресло, сила физического тела великой завершенности Вечной Звезды стала вновь карабкаться вверх. Несмотря на присутствие слова «завершенность», в реальности это была лестница сотни ступеней. Из-за сложности преувеличения культивации на этой стадии, взяв первую ступень, практик мог сдаться в любой момент. Неважно, сколько он прошел одну или сто ступенек великой завершенности. Он мог на любой из них подняться на стадию звездного домена. Обычно практик проходил около дюжины на ступени, чтобы после прорыва получить больше силы. В теории, чем больше ты проходишь ступенек, тем выше будет твоя боевая мощь после прорыва. Однако высокая сложность отпугивала большинство людей. С древних времен по нынешний день считанные единицы проходили весь путь. Ныне физическое тело Ван Бола благодаря небесному Дау получило уникальнейшую возможность перескочить с первой ступеньки сразу на десятую. Причем на этом его подъем не закончился. Его тело испускало могучее давление, которое могло подавить все в звездном небе вокруг. Следом от него ударила мощная волна, грохот не стихал, стекающиеся со всех концов звездного неба зеленые нити напитывали тело ван Буола. Вдобавок они помогали имманентным ножным быстрее поглощать остаточные естественные законы. Спустя дюжину вдохов четвертый треножник тоже опустил. Рожденный из-за этого сила притяжения затронула еще больше нити бесконечного небесного дао. Больше, быстрее! Цикл за циклом тело Ван Буола становилось сильней. печати листа множились трещины. Девочка внутри печати была сама не своя тревоги. Она все прекрасно чувствовала. Тело Ван Буола с каждой секунды становилось сильней, а постепенно становящиеся прозрачными ножны перед ним пугали даже ее. Причем чувство опасности только усиливалось. За короткое время сила ножен достигла такой концентрации, что у нее все внутри похолодело, но Ван Буола этого было мало. Несмотря на девочки, он с покрасневшими глазами продолжал безумными темпами поглощать энергию. «Недостаточно!» — негромко прорычал Ван Буола. В этот же миг в пятом треножнике не осталось осколков естественных законов. Возросшая сила притяжения стянула сюда более миллиона зеленых нитей. Ненасытные ножны беспрерывно вбирали их. Ножны стали полупрозрачными на 70% и быстро приближались к отметке 80%. Физическое тело благодаря обратной связи поднялось уже выше 30 ступеньки. Мало кто мог достичь такого уровня культивации. Еще меньше практиков могли похвастаться такими результатами, когда речь заходила о физическом теле. Все-таки культивация тела обычно идет немного медленнее к культивации. Болле все равно упорно работал. Его глаза налились кровью, но ему все равно казалось, что имманентным ножом все еще не хватает силы. Девочка в обличии монстра все еще сопротивлялась, правда, уже не так активно, словно она чувствовала, что печать листа в какой-то степени давала ей определенную защиту. Когда естество девочки пронзило чувство опасности, четыре из пяти пустых треножников излучали настолько мощную силу притяжения, что сюда каждый вдох десятками тысяч стали слетаться зеленые нити. Скорость поглощения имманентных ножен тоже возросла. За несколько мгновений они пустошили последний треножник. Теперь шесть треножников превратились в черные дыры. Благодаря им море зеленых нитей начало расти. Сто тысяч, двести тысяч, триста тысяч, шестьсот тысяч. Имманентные ножны стали полупрозрачными на 90%. процентов. Тело перескочило с тридцатой ступеньки на 70-ю. Такая физическая мощь потрясала воображение. Теперь практику начальной ступени звездного Домена вряд ли удастся уничтожить его. Не будет преувеличением сравнить его тело с божественным оружием. В этот момент девочка перестала сопротивляться. Тяжело дыша, она один за другим принялась выполнять магические пассы. Она готовила защиту. Нити Бесконечного Небесного Дао растворились в Анпууле, словно капли дождя в пересохшей земле. После такого уровень Бесконечного Небесного Дау во всем сером звездном Небе заметно просел. Корабли «Бесконечного клана» снаружи больше не могли скрываться от посторонних глаз. Место, где находилась флотилия, покрылось рябью, а потом все собравшиеся практики из мириад секты семей смогли увидеть их. Что интересно, количество кораблей сокращалось. Все видели, как одно за другим взрывались суда, словно они не могли выдержать нагрузку. Такое потрясло даже закаленных практиков. Причем дело не ограничивалось несколькими кораблями, частота взрывов постепенно росла, За вдохов выражение лица божественного императора «Чёрный цветок» несколько раз изменилось. Из более чем ста тысяч кораблей флотилии взорвались больше 30 тысяч судов. Все были настолько потрясены, что не смогли сдержать криков. «Что происходит? Какая-то беда? Неужто расколотая луна умер? Думаю, это вышел Чэнь Цэнзэ!» Божественный император «Чёрный цветок» был мрачнее тучи. Он не почувствовал смерти расколотой луны, но логически рассудил, что произошедшее было делом рук Чэнь Цэн Должно быть, он что-то сделал внутри и теперь готовился выйти. В глазах черного цветка появилась неуверенность, только он собрался отдать новый приказ, как 30% оставшихся судов задрожали и покрылись трещинами, и с серого неба ударила невиданная до сели сила притяжения. Теперь она высасывала ауру небесного дао прямо из кораблей во внешнем мире, как будто их противник внезапно стал хозяином положения.